ОТРАЖЕНИЕ НОМЕР 5. «Здравствуйте!» Егор обернулся и вздрогнул. Рядом с коробкой павильона стояло отражение хрупкой женщины неопределенного возраста. Одетая неброско, но современно. С виду незнакомки можно было дать и 25, и 40 с небольшим. Фигурка подростка, рожеватые волосы, бледненькая, грустная личика без каких-либо следов косметики. Хотя левая бровь вроде бы слегка смазана. В первую секунду... Егорки померещилось что именно это лицо явилось ему в осколке старого зеркала, хотя утверждать что-либо наверняка он бы, пожалуй, не рискнул. Черты в прошлый раз были искажены, да и длилось то видение миг, не больше. Всмотрелся тревожно. Нет, кажется, все-таки не та. Точняк, не та. А! -а, -а, -а, -а! Вскричал, оживая Леонид Витальевич вызвав неодобрительное покашливание дяди Семена, выкатил грудь, приосанился, сверкнул очками. «Позвольте представить, мои, так сказать, сокамерники. Семен Малахов, ветеран, герой Каринфа. Егор, наше молодое дарование. А это Тома, о которой я чуть было вам не рассказал, но вы, мерзавцы, меня, как всегда, перебили. Тома, моя в некотором роде товарка по несчастью». «По которому?» — осведомился дядя Семен. «У тебя их сейчас, по-моему, как собак». Нерезанных. Очень был недоволен. «Ну как же!» — удивился воскрешили Леонид Витальевич. «По самому главному!» Тоже, как бы это выразиться, потеряла себя. Дядя Семен с Егором переглянулись и посмотрели на Тому с сочувствием. «Действительно, нет ничего хуже, чем когда твой оригинал исчезает, не оставив следов, и пойди пойми, на каком ты теперь свете». «Давно она пропала?» — спросил женщину дядя Семен. «Скоро полгода», — отрапортовал Леонид Витальевич, за что удостоился еще одного неприязненного взгляда. Егор присвистнул, его собственный стаж работы в зеркале, как уже было сказано ранее, едва перевалил за три месяца. «Чтобы женщина за полгода ни разу на себя не поглядела?» — с сомнением проговорил ветеран Зазеркалья. «Ох, не верится! А другие ее отражения что говорят?» «Других нет». С едва уловимой картавинкой печально произнесла Тома. «Все уже устроились. Кто кем?» «И правильно сделали», — проворчал дядя Семен. «У тебя, девонька, между прочим, бровь поплыла». «Это?» — испуганно спросила она, вскидывая руку. «Нет, левая». «Спасибо». С сосредоточенным видом Тома принялась оглаживать левую бровь. Восстанавливала. Егор пригляделся и понял с содроганием, что косметика тут и впрямь ни при чем». Отражение распадается с лица, и стало Егорушке не по себе. Отвел глаза, хотя лучше бы он этого не делал, поскольку взгляд его натолкнулся на расплывшуюся ножку стола. «Может, в самом деле на биржу сходить? Пока не поздно. А то действительно переберет наркоты или от дружков не отмашится. «Ну а к нам-то вы, как в гости или по делу?» Не отставал дотошный ветеран. «В гости», — сказал арчида — Нет, скорее по делу, — сказала Тома, все еще нервно оглаживая бровь. — Леонид упомянул, там, на бирже, что ваш ведущий исполняет Полупалова, Василия Полупалова. — Верно, и что? — понимаете, волнуясь, заговорила она. — Тамара искренно осеклась, испуганно всмотрелась в лица. — Та, которую я отражаю. — отражала... Словом, год назад она встречалась с неким Василием Полупаловым, и вот я подумала, может быть, это один и тот же? — Истрина, истрина, — забормотал, потирая лоб дядя Семен, — Тамара истрина. — Нет, — решительно проговорил он наконец, — не слышал, в разговорах не мелькала. Ни разу? Недоверчиво переспросила она. Дядя Семен посмотрел на Егора и Арчиду. Оба с несколько виноватым видом помотали головой. «Но это еще ни о чем не говорит!» Поспешил утешить он обескураженную Тамару. «Трупа мы, молодая, работаем всего три месяца. Это тебе надо, Тома, по таким зеркалам побегать, которые уже несколько лет висят. Может, там что скажут?» «Ну, хотя бы взглянуть на него!» И рыженькая Тамара умоляюще покосилась в сторону серебристо-серой коробки павильона. Павильон парил в безликом пространстве. Тусклый, тихий, затаившаяся обслуга прислушивалась к разговору. — На Василие? Зачем? — Полгода назад Василия здесь тоже не было. — Я понимаю. Мне только посмотреть, он или не он. Отражения переглянулись. — Да точно не он, — сказал Егор. — Кто бы с ним таким встречаться стал? — Пьет, — быстро спросила Тома. — Без просыху. «А как бы на него все-таки взглянуть?» «Нету его», — объяснил дядя Семен. «Вызвали куда-то». «Куда? Не сказали?» «Вытрезвитель, скорее всего. Зеркало 7РК 600... 600...» «Егор, у тебя вроде память получше». Юноша наморщил лоб. «Да нет», — сказал он. «По-моему, 800, а не 600... 830... Нет, не помню». «Да он скоро вернется!» — вмешался Леонид Витальевич. «Если желаете, в картишке пока перекинемся!» Машинально оглаживая вздернутую бровь, рыженькое отражение Тамары Истриной с несчастным видом смотрело в серую неопределенность зазеркалья, собиравшуюся местами в причудливо однообразные слитки павильонов. Вдали вдруг коса воздвиглась и заметалась, затрепетало нечто бесформенно огромное, слегка напоминающее серебристый обмякший аэростат. Не иначе какое-то зеркало вынесли из дома, и оно отразило целый пейзаж. Тамара очнулась, вздохнула. — Я тогда попозже к вам загляну, — сказала она. — Если вы, конечно, не против. Три мужских персоналей долго смотрели вслед цветному блику, скользившему в пыльное бесконечное никуда. — Понял, о чем я тебе толковал? — ворчливо осведомился дядя Семен, обращаясь то ли к Егору, то ли к Арчиде. Вот ведь угораздило бедняжку. Главное, талант, талант, полгода к зеркалу не подходил, а ты погляди, как образ держит. «Так-то вот, ребятки!» — с горечью заключил он. «С бездарями, небось, ничего подобного не стрясется».